Тешил ее Новицкий. Каменный мол кишел, как муравейник. Мулаты, метисы и индейцы грузили дрова на суда, стоявшие у берега. Другие разгружали товары с прибывших судов или грузили их на суда, собиравшиеся в путь по реке. Среди этих товаров были... Черные шары, каучука, мешки с фасолью, ящики с сахаром, мукой. На кишевших в порту индийских глотках шла оживленная торговля рыбой, черепахами, яйцами, зелеными апельсинами, бананами, плодами папаи или дыного дерева, плоды которого их впрям напоминали дыни, ручными попугаями и обезьянками. Среди полуногих туземцев виднелись модно одетые белые и метисы. На пристани было также немало кокетливых черноглазых креолог, защищающих себя от солнечных лучей разноцветными зонтиками. В воздухе парили черные стервятники, урубу, высматривавшие добычу. Наши друзья в сопровождении дингу сошли на пристань, оставив багаж на судне. На извозчики они отправились по адресу, указанному Карскими в письме. Двери им отворила Наташа. От волнения она долго не могла вымолвить ни слова. Потом расплакалась и от всего сердца приветствовала долгожданных гостей. Наташа долго обнимала и целовала Салли. Капитан Новицкий толкнул Томыка в бок и шепнул. «Как видно, услышим плохие вести. Она встретила нас слезами». «Пожалуй, да». «Наташа что-то очень взволнована», – шепотом ответил Томык. Наташа еще долго приветствовала друзей, потом приласкала динга и пригласила всех в комнату с жалюзин на окнах. «Го-го, го-го», – позвала она, а когда в комнату вошел индейский мальчик, она быстро приказала ему, «беги в контору, пусть муж и Никсон придут скорее сюда, скажи, что наконец приехали». Наташа снова расплакалась. Салли обняла ее и стала утешать. Новицкий неплохо говорил по-португальски. Он подошел к мальчугану и повторил. «Беги к господину Карскому, парень! Скажи ему, что приехали друзья!» Индийский мальчик исчез за дверью. Наташа немного успокоилась. Новицкий подошел к ней и кратко спросил. «Смуга погиб?» «От него нет никаких, даже самых маленьких известий!» С дрожью в голосе ответила Наташа. «Поехал в погоню за убийцами и пропал без вести». Новицкий глубоко с облегчением вздохнул, сразу же повеселел, и к нему вернулось всегдашнее хорошее настроение. «Сто дохлых китов, зубы! А я уж думал, что вы получили трагическое известие. Такими слезами ты нас встретила», — сказал он. «Я всегда говорил Томыку, что не надо оплакивать друзей, если не присутствовал при их смерти». «А я так надеялась, что мы застанем Смугу дома!» – тихо сказала Салли. «Но раз мы его здесь не застали, значит, надо подумать о мерах его спасения», – ответил Томок. «Опыта у Смуги не занимать. Погибнуть так ни за что, ни про что он не мог. Он пропал шесть месяцев и девять дней тому назад. Разве можно еще надеяться на что-нибудь?» – с печалью в голосе спросила Наташа. — И он, и мы бывали в худших переделках, — ответил Новицкий. Смуга уже не раз пропадал без вести, а потом появлялся, как ни в чем не бывало. — Я так рада, что вы уже здесь, — тихо сказала Наташа. — Я считала дни и часы. Как только мы сюда приехали, я никак не могла отделаться от чувства опасения за судьбу Смуги и постоянно дрожу за жизнь Сбышика. Он еще такой неопытный а хочет во всем подражать тебе, Томык, и Смуге. Но где же ему равняться с вами? — Садись и рассказывай все с самого начала, — потребовал капитан Новицкий. — Пока те двое придут, мы уже разберемся в положении, да и тебе полегчает на сердце. — Я с первого дня боялась, — начала Наташа рассказ. Смога — человек храбрый, до сумасшествия, прямо-таки играет со смертью, А здесь происходят ужасные вещи. Каучуковая лихорадка высвободила у людей самые низменные инстинкты. Все грызутся между собой, как волки. и «Я не верю, чтобы стремление к богатству могло когда-нибудь нарушить благоразумие Смуги», — решительно возразил Томек. «Да, Смуга был, пожалуй, здесь единственным честным человеком», — порывисто сказала Наташа. «Он ненавидел насилие и зло, боролся с ними». «Ну что он мог сделать один против шайки под лицо?» «А этот его компаньон Никсон тоже принадлежит к этой шайке?» — спросил Новицкий. «Никсон? Ах, что вы, нет! Ничего плохого не могу сказать о нем. Он опечален тем, что пропал Смуга. Доброжелательно относится ко мне, из бышику Но почему он не послушался совета Смуги? Если бы он отозвал своего племянника с берегов по Тумаю... Парень жил бы до сих пор. — Наверное, совесть мучает Никсона. Но что случилось? То случилось. Ничего не поделаешь, — нравоучительно заявил Новицкий. — Говори дальше. Смуга вскоре снискал себе большое уважение среди обитателей Манауса. Его здесь боялись все, не исключая Педро Альвареса, самого отчаянного врага Никсона. Они боялись, потому что Смуга умел молниеносно доставать револьвер и и никогда не стрелял мимо. «Значит, были и трупы», — заметил Новицкий. Во время нескольких схваток в лагерях сборщиков каучука были жертвы. Манауси Смуга только обезвреживал бандитов. Но этого было достаточно, чтобы они боялись его, как огня. Но ведь в любой момент можно встретиться с еще лучшим стрелком. Вы не можете себе представить, как этот необыкновенный мужчина импонировал Сбышеку. «Ничуть не удивляюсь, с первого знакомства со Смугой я тоже стремился во всем подражать ему», — сказал Томек. «И благодаря этому ты стал прекрасным стрелком, опытным, умным и рассудительным мужчиной», — сказал Новицкий. «Я сам пойду за Смугой в огонь и в воду». «Я тоже сделала бы все, что он потребовал бы от меня», — горячо заверила Наташа. «Поэтому я боялась не только за нас, но и за него». «Ведь он рисковал за нас троих. Но ни я, ни Сбыш не могли равняться с ним. Кроме того, я боюсь этой Амазонии». «Да, жизнь в тропических странах не так легка, как думают некоторые европейцы», – заметил Томек. «А в водах здесь полно кровожадных созданий. На земле любой кусочек кишит разного рода насекомыми. И даже дома, ложась спать, надо заглядывать под одеяло». «Не спряталась ли там случайно какая-нибудь гадость?» – жаловалась Наташа. «Это ужасный город. Из-за любого дома выглядывают джунгли. А люди в нем хуже всяких бестий. Проклятый каучук убил у них совесть». «Нет, это не каучук, а жадность делает людей хуже животных», – возразил Томок. «Верно, верно. Ты прав, браток. Люди бывают хуже шакалов», – согласился Новицкий. «Но, пожалуй, не все так плохо, как ты говоришь, Наташа. Ты впечатлительная женщина. Такие дела, как здесь, происходили в Аляске Клондайке во время золотой лихорадки, да и в других местах тоже. Несмотря на это, всякое беззаконие всегда приходит к концу, а такие люди, как Смуга, помогают навести должный порядок». «Вы это прекрасно сказали, капитан!» — восхищенно воскликнул Томык. С нами Наташа, безусловно, воспрянет духом, тогда она иными глазами посмотрит на мир. Наташа с изумлением взглянула на друзей, потом вспылила. «Уж я посмотрю, что вы скажете, когда познакомитесь с Педро Альваресом. У этого человека нет ни стыда, ни совести!» Опечаленная Салли повеселела и воскликнула. «Томми уже успел расквасить нос твоему Альваресу на пароходе, а капитан обуздал индейца» который сопутствовал Альваресу. «Неужели?» – изумилась Наташа. «Да, да, Альварес и его дружок получили свое», – весело продолжала Салли. «Мои парни никого не боятся. Увидишь теперь, дела пойдут по-другому. Это Альваресу надо бояться, а не нам». На лицах обоих парней расцвела довольная улыбка. Великан Новицкий удовлетворенно кашлянул и сказал… — Если мы убедимся, что Альварес виноват гибели или исчезновении Смуги, то я, как пить дать, сверну ему шею. — Вы это сделаете, дорогой капитан, но только после того, как вместе с Томиком убедитесь, что нет другого выхода, — потребовала Салли. — Ты меня водишь за нос, хитрая женщина. Но ну, ничего, во время отсутствия старшего вельмовского и Смуги все планы разрабатывает Томек, а я оставляю с носом тех, Что ему в этом мешает? – Вы в самом деле храбрецы, – заметила Наташа. – Я вижу, что ваше присутствие принесет мне желанное спокойствие. Я так рад что вы наконец приехали. Друзья стали обнимать заплаканную Наташу, утешать ее, как вдруг дверь отворилась настежь, и в прихожую влетел Збышек Карский, а за ним показался Никсон. Збышек долго обнимал томыка и в его глазах заблестели слезы волнения. По-видимому, Томек напомнил ему родной дом в Варшаве и всех, по ком он так сильно тосковал. После долгих объятий Томек отстранил Сбышека на расстояние вытянутой руки. «Ты возмужал!» – решил он. «Твои родители очень обрадовались фотографиям твоей и Наташи. Я им послал с Аказией, привез тебе письмо от них, а теперь познакомь нас с господином Никсоном». «Значит, это вы, Томаш Вельмовский?» – начал Никсон, внимательно разглядывая молодого человека. «Я много слышал о вас». Никсон поздоровался с Салли, с капитаном Новицким. Индийская девушка внесла на подносе чай и закуску. Когда все уселись за стол, Никсон первый начал беседу. «Господин Карский уже сообщил вам о том, что произошло здесь. Вы знаете также, какие отношения были у меня с господином Смугой?» «Знаем, но очень просим вас еще раз подробно рассказать нам обо всем», – ответил Томек. «Чтобы составить план действий, мы должны знать все подробности». Никсон начал рассказ с описания нечестной конкурентной борьбы, которую ведут между собой и с ним некоторые каучуковые компании. Потом рассказал о преследованиях и угнетении индейцев, попадающих в рабскую зависимость от этих компаний. Он, Никсон, хотел создать человеческие условия труда своим рабочим и поэтому просил Смугу прибыть в Бразилию для организации вооруженной охраны лагерей сборщиков каучука. «Как вы познакомились со Смугой?» – спросил Томек. «Его рекомендовал мне хороший знакомый, господин Уиггем, который долгое время жил в Бразилии», – пояснил Никсон. «Вы говорите об англичанине Генри Уиггеме?» удивлённо спросил Томек. «Да, именно о нём. Мы с ним друзья, и после его возвращения в Англию переписывались друг с другом». Томек, испытывающий взглянул на Никсона и, помолчав немного, сказал, «Я знаком с Уиггемом. Недавно беседовал с ним». «Может быть, он говорил вам обо мне?» спросил Никсон. «Нет, не говорил». «То такой этот Уиггем?» вмешался Новицкий, заметив, Признаки беспокойства в глазах Томека. Потом я расскажу о нем. А теперь давайте послушаем рассказ господина Никсона. Никсон много говорил о заслугах Смуги в деле развития предприятия и о том, как Смуга стал его совладельцем. Упомянул, что благодаря Смуге в лагерях сборщиков каучука, принадлежавших его компании, значительно улучшились условия труда. Повысилась безопасность. С сожалением признался, что он, Никсон, виноват в том, что вызвал Смугу в Манаус для обсуждения планов развития предприятия. И как раз тогда было совершено нападение на лагерь, во время которого погиб племянник Никсона Джон. Сказал, что в организации нападения Смуга подозревал конкурента Педро Альвареса, потом упомянул о беседе Смуги с Альваресом в таверне Тишоуру о его поездке к Путумайю и о результатах проведения исследования. «Я не верил, что можно найти убийца Джона», — продолжал рассказ Никсон. «Со времени нападения на лагерь прошло слишком много времени, но Смуга каким-то чутьем раскрыл измену и обнаружил изменника в лагере, и от него узнал всю правду. Он решил выкупить у индейцев племени Ягуа голову моего племянника» а потом поймать убийц и разоблачить неблаговидную роль Альвареса в этом деле. Белые убийцы Кабрал и Хосе были людьми некоего Варгаса, известного в Перу работорговца. Экспедиция в дикие окрестности у Каяли – дело очень рискованное. Я пытался отговорить Смогу от организации этой экспедиции, но он воспользовался аргументом, который заставил меня согласиться с ним. Он решил выкупить из рабства наших индейцев, уведенных из лагеря на Потумаюю. Я хотел сопровождать его, но Смуга не согласился. Он взял с собой нашего сотрудника Уилсона и нескольких индейцев из племени Сюбео. Смуга добрался до резиденции Варгаса и там прижал его к стене. Он выкупил из рабства наших индейцев, но убийц Кабрала и Хосе не застал, так как они вовремя удрали. Смуга все-таки решил поймать их. Уговоры Уилсона на него не подействовали. Смуга приказал ему возвращаться с нашими индейцами на Потумавию. Несмотря на упрямство Смуги, Уилсон и наш доверенный индейц Габоку вызвались сопровождать его в опасную погоню за преступниками. Смуга не согласился на это, и они были вынуждены подчиниться приказу, что неудивительно, потому что даже я не всегда мог противиться Смуге. Он выбрал в помощь нескольких индейцев, предоставленных в его распоряжение, Варгасом, и только лишь в обществе одного метиса, известного уже вам изменника, и упомянутых индейцев отправился в погоню за преступниками. С этого дня от него больше не поступило никаких известий. «Посылали вы потом кого-нибудь к Варгасу, чтобы узнать что-либо определенное?» – спросил Томек. «Я уж думал, не поехали к Варгасу самому» или послать к нему Уилсона. Но что там может сделать один человек, раз уж такой храбрец, как Смуга, не справился с ними, то моя или Уилсона поездка была бы только напрасной потерей времени. Кроме того, Сбышек-Карский убежден, что найти Смугу может только господин Вельмовский, поэтому я решил подождать с организации поездки к Варгусу до вашего приезда». «Сбышек прав», — заявил капитан Новицкий искать следы после того как прошло столько времени все равно что искать иголку в сене в этом случае надо иметь нюх которым из всех нас обладают только с муго томык где теперь уилсон и тот индеец габоку спросил томык в лагере на реке по тумайю ответил никсон мы заедем к ним по дороге к берегам укаяли решил томык Как вы думаете, согласится ли Габоку посопутствовать нам, как это было со Смугой? Кто его знает? Это очень храбрый человек, и он любил Смугу. — А что я говорил? — воскликнул Новицкий. Том их сразу разнюхал, кто друг смуги О, Томми, молодец! — воскликнула Салли. И, обращаясь к Никсону, добавила. Когда мне было одиннадцать лет, я однажды заблудилась в Буше, в Австралии. «Отец организовал окрестных фермеров, чтобы найти меня. Однако фермеры напрасно бродили по бушу весь день. А нашел меня Томек и спас мне жизнь. Я повредила ногу и не могла ходить. Томек принес меня домой на руках». «Сколько вам было тогда лет? Извините за нескромный вопрос». Недоверчиво спросил Никсон, обращаясь к Томеку. 14 Значит, теперь вам на Рождество мне исполнится двадцать один год». «Перед отъездом в Бразилию Томок был принят в число почетных членов Королевского географического общества в Лондоне», сказал капитан Новицкий, почувствовав, что Никсон удивлен молодостью его друга. Он написал труд о папуасах. «Это необыкновенный парень, уважаемый господин Никсон. Когда мы отправляемся, Томок?» «Ну что ж, капитан, вы согласны заняться подготовкой путешествия? Я тем временем разработаю маршрут. Хорошо?» «Я уже заранее считаю тебя начальником экспедиции, поэтому приказывай, а я буду исполнять». «Спасибо. Трех дней на подготовку вам хватит?» «Хватит. Теперь я пойду со сбышиком на Санта-Марию, за багажом, при случае поговорю с капитаном Слаймом. Меня интересует, куда он намерен плыть из Манауса». «Понимаю. Неплохая идея». Никсон в полном недоумении слушал эту беседу. С сомнением в голосе он спросил, Неужели вы в самом деле намерены уже через три дня отправиться в путь? — А чего же нам ждать? — ответил Новицкий. — И без того прошло уже много времени с тех пор, как от смуги нет вестей. — Господин Никсон из бышек еще не знают, что Томак успел побить Педро Альвареса, а капитан Новицкий индейца, который ходит за Альваресом, как тень, — сказала Наташа. — А где это было? Когда? — воскликнул Збышек. — Возможно ли это? — — удивился Никсон. «Это произошло на Санта-Марии», — сказала Салли. «Альварес приставал ко мне получил за это». «Мы не знали, что это он, а если бы знали, то дали бы ему еще крепче», — добавил Новицкий. «Я вижу, что вы в самом деле не любите терять времени даром, но будьте осторожны. Альварес — человек мстительный, и в его распоряжении целая свора бандитов хулиганов», — предупредил Никсон. «Вы не думаете...» что Альварес смог сговориться с Варгасом еще до приезда Смуги на Укаяли?» – спросил Томек. «Не знаю, честное слово, не знаю. А вы, капитан, что думаете на этот счет?» – спросил Томек. «А на кой нам догадываться? Мы поговорим вечером. Теперь я иду на Санта-Марию. с Сбышек!» Глава одиннадцатая. Ночная вылазка. Капитан Новицкий из бышек карске вернулись из порта еще до наступления вечера. Причем Новицкий принес только один подручный чемодан. «А где остальные вещи?» – удивилась Салли. «На пароходе, голубушка, на пароходе!» – ответил моряк. «У нас хорошие новости. Садитесь и слушайте». Все перешли в гостиную. Друзья уселись рядом с Новицким, которому Салли подала стаканчик с ромом. Новицкий отхлебнул глоток, закурил трубку и сказал… «Слайм идёт дальше в Икитос, посезавтра начнёт погрузку товаров, а пассажиров здесь всегда хватает. Возможно, это от срочи наш отъезд на денёк или два, но зато женщины из Бышек с ними с удобствами поедут в Икитос на пароходе». «Позвольте, а вы с Томми?» – встревожилась Салли. «Опять ты горячку поришь Впрочем, ничего удивительного, здесь такая жара. Я говорю, что женщины, бышек и багаж отправляются в Икитос на пароходе, а Томак и я сойдем в Усть-Патумайю. Оттуда на лодке отправимся в лагерь сборщиков каучука, поговорим с Уилсоном и Габоку, а потом поспешим вслед за вами». Салли собиралась было возражать, но Томак коснулся ее руки и сказал «Не возражай, моя дорогая». Предложение капитана весьма разумно, ведь настоящая экспедиция с ее опасностями и трудами начнется только на берегах у Каяли. Поэтому нет никакого смысла тащиться всем нам в лагерь по Путумаю, только за тем, чтобы поговорить с Уилсоном. Вдвоем с капитаном мы это сделаем быстрее, а ведь нам надо очень спешить. «Раз так обстоят дела, я вынуждена согласиться. Жаль только, что придется отложить отъезд из Манауса». «Поспешишь, людей насмешишь», — заметил капитан Новицкий. «Слайм советует пополнить наше снаряжение здесь, в Манаусе, потому что в Икито все обойдется дороже. Кроме того, нам надо поговорить с перуанским консулом и еще с одним типом. ну это уже дело мое и Томика, которое вас совершенно не касается». «Это что, тайна?» — полюбопытствовалась Салли. «Сначала мы с Томиком посоветуемся, а потом решим, тайна ли это. Интересно, почему Никсон смутился, когда ты сказал, что знаешь того, кто рекомендовал ему Смугу?» «Если говорить правду, то и у меня, браток, на лице тоже чувства были не совсем ясные». «Я в самом деле был удивлен сообщением Никсона», — согласился Томик. «Почему?» «Я не знал, что Никсон был знаком с Куигемом». «Господин Никсон упомянул уже эту фамилию, когда мы держали совет. Как можно отыскать Смугу?» Сказала Наташа. Никсон считал, что Уигем мог бы кое-что посоветовать. Говорят, что он долго жил в Бразилии. «Я воспротивился разглашению факта исчезновения Смуги без вести», – вмешался Збышек. «Советовал им не предпринимать ничего до вашего приезда». «Ты правильно сделал, Збышек», – похвалил Томок. «Уйгем уже 30 лет живет в Англии. Кроме того, Смуга не имел ничего общего с аферой Уйгема. Он мне говорил, что познакомился с ним гораздо позже». «Что же это за афера?» – спросила Наташа. «Вот-вот, расскажи-ка нам об этом», – попросил Новицкий. «Когда я приникся не спросил тебя об Уйгеме, ты перевел беседу на другую тему». «Уйгем?» «Совершил одну из самых смелых и оригинальных краж». «А вор?» – изумленно воскликнул Новицкий. «И он рекомендовал Смогу?» «Успокойтесь, пожалуйста, Уигем не только не был наказан за эту кражу, но получил за нее титул бароны и порядочную пенсию по старости». «Совершенно невероятная история!» – воскликнул Збышек. «Ты считаешь, что Никсон помогал Уигему совершить эту кражу?» «Интересно, что же такое стибрил этот парень, если вместо тюрьмы получил награду?» Удивленно спросил капитан Новицкий. Томик расхохотался и ответил. «Уигем вывез тайно из Бразилии 70 тысяч семян каучуковых деревьев. Дело Уигема тесно связано с историей каучука». «Томик, ты случайно не шутишь?» – спросила Салли. «Ведь семена этих деревьев хорошо всем известны», сказала Наташа. «Так же, как и каучук», добавил сбышек. «Вы правы, каучук известен еще со времен открытия Америки. Ведь еще Колумб привез в Европу из Гаити черные шары, которые подскакивали, когда ударяли ими, а что-либо твердое. Но тогда никто не подозревал, что с течением времени каучук станет дороже золота. Индейцы называют каучук «каучук» то есть слезы дерева, когда они дарили его белым и подозревали, что черные шары принесут им столько несчастья. Французский путешественник и географ Шарль-Мари де Кандамин, вернувшись из экспедиции в бассейн Амазонки, дал первое описание, каучука и способа его получения. С тех пор черные шары разные путешественники время от времени привозили в Европу, но на них не обращали внимания. Дело изменилось после того, как американец Кудь-Ир в 1839 году разработал технологию вулканизации. Спрос на каучук резко повысился. Стремясь обеспечить монополь на поставку каучука, правительство Бразилии запретило вывозить из страны семена каучуконосов. По мере открытия все новых и новых возможностей применения каучука спрос на него повышался. Речная флотилия Бразилии оказалась не в состоянии вывести весь годовой сбор каучука. Тогда Англия, Соединенные Штаты Америки и Франция потребовали от Бразилии интернационализации амазонки. Бразилия была слишком слаба и не могла противостоять могущественным державам. На Амазонке появились океанские суда. Началось строительство железной дороги Мадейра-Маморе, которая облегчила эксплуатацию каучука на территории Боливии. Цены на каучук непрерывно росли. Бразилия в качестве основного поставщика богатела и ревниво оберегала семена каучуковых деревьев от вывоза за рубежи страны. В это время в Англии Вышла из печати книга Уиггема, жившего в Бразилии в Монте-Алту, штате Пара. Уиггем занимался естествознанием и написал книгу о возможности разведения каучуконосов на плантациях. Английские капиталисты стремились подорвать бразильскую монополию на каучук, и некоторые из них заинтересовались книгой, в которой подробно описывались книги. Почвенные климатические условия, необходимые для культивирования каучуконосных деревьев. В английских колониях было немало местностей, располагавших условиями, подходящими для произрастания каучуконосов, в частности, на Малайском полуострове, в Индии и в других тропических странах. Достаточно было завести туда семена и насадить каучуковые плантации, чтобы подорвать монополию Бразилии на каучук. Англичане решили вывести семена гивеи из Бразилии контрабандным путем. — Ах, сто дохлых китов! Теперь я догадался, что этим занялся уйгем! — воскликнул капитан Новицкий. — Да, но не он был первым, — продолжал Томек. — Сначала... Пытался это сделать ботаник Роберт Кросс, сотрудник Джозефа Гукера, директора ботанического сада в Кью в Англии. Кросс был известным исследователем орхидей, поэтому отправился в Бразилию вместе с семенами цветов, переправил через границу 3000 семян каучуконоса. Транспортные трудности привели к тому, что в Кью только несколько из них дали ростки. Потом в Бразилии появился известный английский охотник Джон Фарис. Ему удалось тайно вывести саженцы гивеи, зашитые в шкуру двух громадных ракодилов. Благодаря тщательному уходу на судне саженцы благополучно выдержали длительное путешествие, но в оранжерее в Кью засохли. Тогда английский консул в Бразилии связался с Уйгемом и, сославшись на его патриотические чувства, Подговорил совершить необыкновенную кражу. Уигем взялся за выполнение рискованного предприятия с неожиданной легкостью. Сначала он некоторое время посылал из Бразилии в ботанический сад в Кью целые корзины с разными видами орхидей. Бразильские таможенники тщательно обыскивали все корзины, но всякий раз ничего не находили, кроме орхидей. Однажды, когда в порту Пара причалил английский корабль, шедший якобы из Манауса в Европу, таможенники не обратили внимания на корзины с орхидеями, которые вез с собой Уигем. Таким образом, ему удалось вывезти в Англию 70 тысяч семян, из которых под его руководством в ботаническом саду в Кью дали ростки 2800 штук. Полученные саженцы со многими предосторожностями были вывезены на цилон и посажены в ботаническом саду города Коломбо. Через некоторое время операция была повторена на Малайском полуострове. Теперь там существуют огромные плантации, которые вскоре станут успешно конкурировать с бразильским каучуком. Чтоб его акула проглотила этого уигема! «Вот как он отблагодарил Бразилию за гостеприимство», — сказал капитан Новицкий. «Как ты думаешь, Никсон принимал участие в этом деле?» «Контрабанда была осуществлена в 1875 году, то есть 35 лет назад», — ответил Томок. «Никсону сейчас не больше 50». «Никсону исполнилось 54 года», — уточнил сбышек «Таким образом, в то время Никсон был на два года моложе Томека», — сказал новицкий «Значит, вполне мог помогать Уигему». «Ну, это, пожалуй, ничего общего не имеет с исчезновением Смуги», — вмешалась Салли. «Если бы так было, Никсон нам сказал бы все, что знает», — ответил новицкий «В деле исчезновения Смуги только у одного Альвареса, — рылься в пушку. — В особенности потому, что он заинтересован в этом, — добавил Сбыши. — Ведь я сам присутствовал при том, как Смуга грозил Альваресу, что один из них погибнет, если расследование подтвердит подозрение в причастности Альвареса к убийству молодого Никсона. — альвар смог опасаться, что под влиянием Смуги Матио расскажет всю правду, — заметила Наташа. — Конечно! — «А потом ему донесли, что Смуга отправился на Укаяли к Варгасу», — сказал Томек. «Если Смуга вернулся бы с доказательствами вины, то Альварес погиб бы, как пить дать. И этот подлец прекрасно знает, что ему грозит. Довольно болтовни У нас с Томеком есть одно срочное дело в городе. Уже поздно. Идите спать». Наташа взглянула на Салли, но там многозначительно приложила палец к губам, Салли подошла к Томыку, чтобы поцеловать его и пожелать спокойной ночи. Когда он наклонился к ней, сали шепнула. «Томи, я тебя прошу, будьте осторожнее, не беспокойся», шепотом ответил Томык и крепко обнял жену. Салли вышла из гостиной, Наташа из бышига ждали ее в сенях. «Еще не поздно, пойдем к нам поговорим», предложила Наташа. «Хорошо, а то я все равно теперь не засну». Как только они вошли в комнату, Наташа взволнованно спросила, куда они собрались. Салли в задумчивости молчала, только после длительной паузы взглянув на беспокойных друзей. Она сказала, редко бывает, чтобы добродушный капитан Новицкий так разгневался, как сейчас. «Что они намерены делать в городе?» – спросила Наташа, вопросительно глядя на Салли и мужа. «Не будем строить догадки, в случае чего скажем, что они работали всю ночь» и никуда не выходили из дому, — сказал Збышек, и добавил, понизив голос, — жалею, что они не взяли меня с собой. — Я тоже. Мы все любим Смугу, — сказала Салли. Сначала Джон Никсон такой молодой, такой жизнерадостный, а после такой благородный человек, как Смуга, я ничего не изменила в его комнате, ожидая, что он еще вернется, — прошептала Наташа и горько заплакала. Положив на кресло чемодан, капитан Новицкий открыл его и обратился к другу со словами. «Я захватил с парохода наши темные куртки и брюки, а то ночи здесь бывают холодные Переоденься». «Что вы намерены предпринять?» – спросил Томек. «Через полчаса назначена встреча со Слаймом у оперного театра. Он прекрасно знает Манаус и этого подлеца Альвареса». Стоило ли посвящать в эти дела чужого человека? Ни я, ни ты не можем расспрашивать прохожих о таверне Альвареса. Это сразу обратит на нас внимание. Здесь все прекрасно осведомлены о ссоре Альвареса со Смугой и Никсоном. Если с ним что-нибудь случится, подозрения сразу же коснутся нас. А вот Слайм может без всяких опасений разведать положение. Это парень, что надо. Я уж с ним пережил не одно приключение». Салли угадала, что мы намерены поговорить с Альваресом. Когда прощалась со мной, то, желая спокойной ночи, шепнула «Будьте осторожны». «Ее не так легко провести, как кажется», — сказал Новицкий. «Тогда в Аризоне у шерифа Аллана она сразу догадалась, что мы намерены устроить побег черной молнии. Теперь из-за присутствие с Бышикой Наташи она не могла настаивать, чтобы мы ее взяли с собой, думая, что до нашего возвращения она не заснет. — Вы говорили со Сбышиком о Бальваресе? — спросил Томик. — Спрашивал его о том, о сём. Да и он сам всегда сворачивал беседу на тему о Бальваресе. — Присутствовал ли он при вашей беседе с капитаном Слаймом? Новицкий достал из на пояс с револьверами, которые надевал только в исключительных случаях, так как обыкновенно носил револьвер в кармане брюк. Взглянул на друга и ответил. «Я договорился со Ослаймом еще во время путешествия на Санта-Марии. Я уже давно решил, что если не застану смуги в Манаусе, то перед отъездом отсюда серьезно поговорю с Альваресом. Скажу тебе, браток, без обиняков». «Не отговаривай меня от этого, потому что я не уступлю. Ты, как и твой уважаемый папаша, не признаешь насилия, поэтому и договорился на всякий случай со Слаймом. Это парень моего покроя. Око за око, понимаешь?» Томик посмотрел прямо в глаза Новицкому и тихо сказал. «Вы напрасно все это говорите. Идем вместе, и вместе будем отвечать за наши дела». «В таком случае пошли!» У нас осталось мало времени. Друзья на цыпочках вышли из дома на улицу. На фоне неба, усеянного яркими звездами, чернил купол оперного театра. Через несколько минут друзья остановились у широкой каменной лестницы. томок взглянул на великолепный ряд колонн, поддерживающий фронтон, но не успел как следует рассмотреть многочисленные украшения, потому что увидел блеснувший огонек между деревьями, росшими около оперного здания. Капитан Новицкий тоже заметил его. Он дал Тома знак и они поднялись по лестнице наверх. Капитан Слайм стоял, опираясь спиной о колонну и курил папиросу. Увидев друзей, протянул им руку и после горячего рукопожатия сказал, «Ну что, плохое место я выбрал для нашей встречи. Здесь всегда пусто» будто люди боятся духов, которые могут появляться здесь. «По-видимому, народ здесь бывает во время оперных спектаклей», – заметил Томок. «Оперные спектакли?» – ответил Слайм и захохотал. «До сих пор здесь не было еще ни одного оперного спектакля. Здание оперы не хуже, чем в Париже, а вот певцов нет. Иногда сюда раз на несколько месяцев приезжает бродячая труппа артистов, и все». Здесь никто не поет. Место как будто специально выбрано для нас». «Действительно, здание внушительное. Что и говорить», — признал Новицкий. «Ты пробовал отмычку? Берет она замок или нет?» «Берет. Будь спокоен. Мы проскользнём через служебный вход». Томок не верил собственным ушам. «Вы хотите заманить сюда Альвареса?» — удивленно спросил он. «Слайм обдумал это еще на пароходе». — ответил Новицкий. — Изобретательный парень. — Нет, здесь нам никто не помешает. Кроме того, если бы во время беседы с Альваресом что-нибудь случилось, пройдет много времени, пока его обнаружат, — сказал капитан Слайм. — У него дома слишком многолюдно. Там нельзя с ним спокойно поговорить. — А как мы его сюда заманим? — спросил Томок, с тревогой наблюдая за выражением лиц своих друзей. — Я узнал? — что Альварес ежедневно до поздней ночи сидит в своем кабинете, в Тешауру. «Домой возвращается один, или в обществе индейского слуги, с которым вы уже столкнулись на Санта-Марии», – сказал Слайм. «Мы должны поймать их по дороге домой». «А что мы сделаем с индейцем, если он будет сопровождать Альвареса?» – продолжал вопросы Томек. «Вот в том-то и вопрос», – признал Новицкий. «Индеец – безвольное оружие в руках Альвареса». «Идиот! Он же уже давно должен был всадить Альваресу нож под левое ребро и отместку за всех индейцев, которых уложил могилу его хозяин на сборе каучука», сказал капитан Слайм. «Что ж, придется мне заняться им, если он выйдет вместе с Альваресом. Оглушу его и свяжу. Полежит до утра в каком-нибудь переулке». «Прекрасно!» «Но напади на него сзади», – посоветовал Новицкий. «Я и Томок берем на себя Альвареса. Идем, а то будет поздно». В таверне Тошоуру был самый разгар веселья. Через просветы в занавесках на окнах виднелся свет. Оркестр играл, слышался шум бесед, смех и пение. Заковорщики остановились на противоположной стороне узкой улицы, на которой стояла таверна. В этом месте на улицу выходили фасады двух больших зданий, в которых размещались конторы каких-то предприятий или учреждений. В эту пору в них никого не было. Между двумя зданиями находился проход, ведший во внутренний двор. Заговорщики притаились в этом проходе и стали терпеливо ждать. Иногда дверь таверны открывала. Отворялась, и в ее проеме появлялись небольшие группы веселых гостей, покидавших таверну, но Альвареса среди них не было. — Уже прошло больше часа, а негодяй все еще гуляет, — буркнул Новицкий. — Это его собственный кабак, говорят, он просиживает в нем вплоть до закрытия, — ответил Слайм. — Если появится в большом обществе, ничего не выйдет из нашей затеи, — встревожился Томок. Прошло еще немного томительных минут. Вдруг отворилась одна из створок дверей, вышедших из тешоуру и в проеме показалась фигура женщины. Вслед за ней поспешно выбежал мужчина, схватил ее за руки и стал что-то тихонько нашептывать на ухо. «Это он!» – шепнул Томек. «Альварес!» – подтвердил Новицкий. «Они вышли вместе, что будем делать?» – спросил капитан Слайм. «Подожди, здесь, возможно, покажется еще и индеец, а потом скачи за нами по направлению к опере», – распорядился Новицкий. «Мы с томыком пойдем за Альваресом. Он, пожалуй, еще не пойдет домой, ведь он выбежал за женщиной, оставив в таверне шляпу». «Они ссорятся», – заметил томык «Скорее иди и не мешкой потребовал Новицкий. Прячась за выступы стен, они быстро шли по своей стороне улицы. Альварес и женщина свернули в первую поперечную улочку. Новицкий оглянулся. Слайм уже бежал за ними. «Индейца нет, слайм на месте. Сто дохлых китов зубы. Черти наслали эту бабу. Что с ней сделаем?» — шепнул Новицкий. «Быстро, на ту сторону!» — спешно потребовал Томык. Они остановились под стеной здания. Томок осторожно выглянул из-за угла в переулок, однако сразу же отпрянул и сказал. «Женщина вошла в дом». Альварес ожидает на улице. «Идем». «Ты веди меня, как пьяного», – шепнул Новицкий. Они вышли из укрытия. Томок держал приятеля под руку. Шли, шатаясь. За углом у следующего дома стоял Альварес. Пьяные мужчины – Были здесь настолько обычным явлением, что Альварес не обратил на них внимания. При слабом свете редких уличных фонарей он не мог их узнать. В задумчивости он бросил взгляд на приближавшихся пьяниц и отошел на край тротуара, давая им дорогу. Новицкий и Томак скоро очутились всего лишь в нескольких шагах от Альвареса, стоявшего на краю узкого тротуара, Кроме них в переулке никого не было, только в боковом окне горел свет. Когда они поравнялись с Альваресом, Новицкий пошатнулся и толкнул его. Прежде чем Альварес понял, в чем дело, получил мощный удар в подбородок. Том игловко поддержал падавшего ресторатора. Новицкий забросил потерявшего сознание Альвареса на спину, и они побежали вниз по улице. Вскоре к ним присоединился Слайм. «Что с женщиной?» – кратко спросил Слайм. «Альварес?» «Ждал ее у дома», – спешно сказал Томек. «Когда я бежал за вами, никого нигде не было. Но пока что все идет без сучка из задоринки Хриплый вздох Альвареса прервал беседу, которую друзья вели в полголоса. Через минуту Альварес очнулся и посмотрел на них налитыми кровью глазами. На его лице появилось выражение крайнего изумления – карамба выругался он по-испански. «Чего вы еще хотите от меня? Скоро узнаешь, а теперь молчи, если тебе жизнь мила!» — предупредил его Новицкий. «Немедленно пустите меня, не то я вас отдам в руки полиции!» «Не успеешь!» — ответил Новицкий. В его руке блеснула сталь револьвера. «Ну, зови на помощь!» «Это разбой!» — крикнул Альварес. Он попытался высвободиться из объятий моряка. Новицкий приложил ствол кольта к виску Альвареса и отвел курок большим пальцем. И «Еще одно слово, и все дело закончит пуля!» С угрозой в голосе сказал он. «Пойдешь за нами. Если кого-нибудь встретим по дороге, притворяйся, что ты захмелел. Веди нас, Слайм. Мы придержим молодца!» До оперы было совсем близко. Томок и Новицкий вели Альвареса, держа его между собой. Альварес шел, не сопротивляясь, так как сквозь одежду чувствовал ствол кольта, приставленного к боку. Было довольно поздно, поэтому по дороге они встретили только двух прохожих, которые, заметив группу подвыпивших мужчин, поскорее перешли на противоположную сторону улицы. На площади перед зданием оперы было пусто. Вскоре они подошли к служебному входу в здание. Слайм ловко щелкнул замком и отворил дверь. Они вошли в коридор. Слайм запер дверь, достал из кармана свечу и зажег ее. «Веди!» – сказал Новицкий. Слайм направился в глубину здания. С револьвера Новицкий подогнал Альвареса. Через несколько шагов Слайм Остановился и отворил вторую дверь. «Здесь вы сможете спокойно поговорить», – заявил он, и первым вышел на сцену театра. Новицкий подтолкнул Альвареса туда же. «Карамба! Что это значит?» – воскликнул Альварес в изумлении, оглядываясь вокруг. Новицкий остановился и спрятал револьвер в кобуру «Теперь мы можем поговорить с тобой. Здесь нам никто не помешает», – сказал он. Альварес отступил на шаг, пригнулся. «Руки прочь от карманов, знаю, что там у тебя револьвер!» предостерегающе крикнул Новицкий. «Я и мои товарищи стреляем не хуже, смуги!» Альварес остановился, как вкопанный. В его глазах попеременно отразились недоумения, потом внезапное прозрение и страх. «Кто вы такие? Что вам нужно?» спросил он. И думал что мы хотим отомстить за драку на судне нет там ты свое получил и мы квиты сказал навицки сегодня ты ответишь за то что сделал смуги моего друзья на лице альвареса появилось выражение облегчения а вот в чем дело сказал он это какое-то недоразумение я сеньору смуги ничего плохого не сделал не знаю даже где он сейчас Несколько месяцев назад он заявил мне, что уезжает в лагерь на потумаю С той поры я его не видел. «Слушай, у нас нет времени играть с тобой в прятки. Мы знаем, что сказал тебе Смуга перед отъездом на потумаю И знаем, зачем он туда поехал. Смуга нашел доказательства твоей вины». Матео признался во всем. Потом Смуга поехал на Укаяли, чтобы поймать Кабрала и Хосе. Кто из подосланных тобой убийц Джона Никсона, Смуга не вернулся оттуда, а ты должен знать, что с ним случилось». «Почему я должен знать?» – спросил Альварес. «Смуга тебе сказал, что сведет с тобой счеты, как только добудет доказательства твоей вины. Тебе донесли, что такое доказательство он добыл. Ты предупредил Кабрала и Хосе, а те заманили Смугу в ловушку. «Это ложь!» — резко возразил Альварес. «Значит, ты не знаешь, где теперь Смуга?» «Не знаю». «Хорошо, это твое дело!» — Смуга убедился, что это ты подослал убийц Джона Никсона. Если бы он вернулся, ты уже давно качался бы в петле. По твоей вине Смуга пропал без вести, а может быть погиб. Раз ему не суждено закончить дело, за которое взялся, «Мы его закончим. Теперь ты дашь нам ответ за все преступления, которые ты совершил». «Востроя против меня одного, ты прав. Это было бы убийство».